Ну, завязать ему глаза, например. Зачем? Он увидит то, что я хочу, чтобы все видели, то есть, что около меня 11 храбрых воинов, которые горят нетерпением пролить кровь за парламент, Шотландию и Англию. «А с ним что делать?» — спросил Спитхед, указывая на рыбака, который во все время разговора стоял неподвижно, как человек все видящий, но ничего не понимающий. «Да, правда», — сказал Монг. Он обратился к рыбаку. «До свидания, любезный друг. Я нашел тебе помещение. Дигби, отведите его. Не беспокойся, тебе сейчас же уплатят деньги». «Благодарю вас, милорд», — сказал рыбак. Он поклонился и вышел вместе с Дигби. Пройдя шагов в сту, он увидел своих товарищей. Они оживленно перешептывались и, казалось, боялись. Он подал им знак, который несколько успокоил их. «Эй, ну!» — закричал он. «Ступайте-ка сюда! Генерал Монг так щедр, что платит нам за рыбу и так добр, что обещает приют на ночь!» Рыбаки подошли к своему предводителю и в сопровождении Дигби двинулись к маркетанским палаткам, где им отверли квартиру. «Дорогою!» Рыбаки в темноте встретили солдата, который вел французского дворянина к генералу. Дворянин ехал верхом, закутавшись в широкий плащ. Поэтому рыбак не мог рассмотреть его, хотя и очень старался. А дворянин, не зная, что едет мимо соотечественников не обратил на них никакого внимания. Адъютант поместил гостей в довольно опрятной палатке, из которой выгнали ирландскую маркетантку. Она пошла искать где-нибудь приюта со своими шестью детьми. Перед палаткой развели большой огонь, он бросал красноватый отблеск на взросшие травою болотные воды, которые покрывал рябью свежий ветерок. Разместив моряков, адъютант простился с ними и, уходя, сказал, что из палатки видна мачтая их барки, качавшаяся на волнах реки. Стало быть, она еще не потонула. Это, видимо, очень обрадовало